Глава шестая. Прошло однако некоторое время, прежде чем месье Шарль соизволил написать Юджину и сообщить, что если удобно, он зайдет в среду 16 января в десять утра. Но важно было то, что письмо все же пришло и рассеяло сомнения и страхи Юджина. Наконец-то ему представится случай показать свои работы. Этот человек, возможно, оценит его картины и, пожалуй, даже заинтересуется ими. Как знать? Он с небрежным видом показал письмо Анжеле, словно не придавая ему большого значения, но сам загорелся надеждой. Анжела привела студию в идеальный порядок, и б о понимала, как много значило для Юджина это посещение, и жаждала быть по возможности ему полезной. она купила у итальянца на углу цветов и расставила их вазах по всей студии она без конца подметала и вытирала пыль затем оделась с большой тщательностью выбрав домашнее платье которое было ей больше всего к лицу и в сильном волнении стала ждать звонка ю д ж е н делал вид будто поглощен работы над одной из своих картин Хотя он давно ее кончил. На ней была изображена облупленная, грубо сложенная стена дома на Ист-Сайде, а возле нее кучка ребят, жалкие тележки уличных торговцев и безликая толпа куда-то спешащих, чего-то ищущих людей. Вся картина дышала н е п р е к р а ш е н н ы м и буднями. Но сейчас душа Юджина не лежала к работе. Он снова и снова спрашивал себя, что скажет месье Шарль. Хорошо еще, что у него такая прекрасная студия. Хорошо, что Анжела так изящно в своем бледно-зеленом платье без всяких украшений, кроме булавки с красным кораллом у ворота. Он подошел к окну. И стал смотреть на Вашингтон сверх, на голеные деревья, р а с к а ч и в а ю щ и е с я под напором ветра, на снег, на прохожих, суетливо, словно муравьи, снующих взад и вперед. О, будь у него деньги, как спокойно он мог бы работать. Он послал бы тогда к дьяволу этого месье Шарля. Раздался звонок. Анжела нажала кнопку в х о д н о й двери, и по лестнице неторопливой походкой поднялся мсье Шарль. Послышались его шаги в коридоре. Он постучал, и ю р ж е н сильно нервничая сказал: "Войдите". Наружно он был спокоен и держался с достоинством. Мсье Шарль вошел. На нем было подбитое мехом пальто. Меховая шапка и желтые замшевые перчатки. Доброе утро, приветствовал он хозяев. Сегодня прекрасный день, какой бодрящий воздух, не правда ли? У вас отсюда изумительный вид, м е с с е Свитла. Рад познакомиться с вами. Я немного запоздал, но меня задержали, и я ничего не мог сделать. В Нью-Йорк только что прибыл один из наших немецких компаньонов. Сняв пальто, месье Шарль стал греть руки, потирая их перед горевшим в камине огнем. Поскольку он уже снизошел до визита, он старался быть до конца любезным и внимательным. Так лучше, если ему предстоит в будущем вести дела с Юджином. К тому же картина, которая красовалась перед ним на Мальбери т возле окна и которую он как будто не замечал, дышала изумительной силой. Чью это кисть она ему напоминает? Впрочем, действительно ли она кого-нибудь напоминает? Перебирая в памяти многочисленные произведения искусства. он вынужден был признаться, что не может вспомнить ничего похожего. Красные и зеленые пятна, резкие и грубые, грязно-серый тон булыжника и эти лица. Картина в полном смысле слова кричала о фактах. Она казалось говорила: "Да, я грязь, я будни, я нужда". Я не п р е к р а ш е н а я н и с ч т а но я жизнь. Тут не было ни малейшей попытки что-либо оправдать, что-либо сгладить. С грохотом, с кряжетом, оглушительным треском сыпались факты один за другим, вопя жестокой звериной настойчивостью. Это так, это так. Ведь если подумать. то ему, месье Шарлю, случалось замечать в те дни, когда на душе у него было особенно скверно и тяжко, что некоторые улицы имеют именно такой вид. И вот сейчас такая улица стояла перед ним, грязная, неопрятная, жалкая, наглая, пьяная, все что хотите, но она была фактом. Слава Богу, наконец-то он послал нам реалиста, мысленно сказал себе месье Шарль, разглядывая полотно, так как он знал жизнь этот холодный знаток искусства. Но внешне он и виду не подал, что картина его заинтересовала. Он окинул взглядом высокую и стройную фигуру Юджина, отметил слегка впалые щеки. глаза, горящие внутренним огнем. Художник в полном смысле слова. Затем Анжелу, маленькую, в з в о л н о в а н н у ю миловидную, любящую женщину и в глубине души порадовался, что скажет им сейчас о своей готовности взять на себя устройство выставки. Ну что ж, сказал он, делая вид А будто его взгляд впервые упал на картину на Мальбере. т Приступим к делу. Насколько я понимаю, это один из ваших холстов. Прекрасная вещь, по-моему, чрезвычайно сильная. Что у вас еще есть? Юджин подумал, что картина далеко не так понравилась м о с ь е Шарлю, как он надеялся. и поспешил отставить ее в сторону, взяв другую из десятка холстов, стоявших у стены за зеленой занавеской. На ней были изображены в ряд три паровоза, въезжающих в железнодорожный парк. Клубы дыма поднимались из труб прямо вверх, словно гигантские серовато-белые султаны, и расплывались в сыром холодном воздухе. В небе низко на висли черно-серые тучи. Из сырой мглы выступали красные, желтые и синие вагоны. Так и чувствовался холодный моросящий дождик, и влажные рельсы, и усталость стрелочников, дежурящих на путях. Вот один такой на переднем плане выкинул вперед руку с красным фонарем. Он кажется совсем черным, видно промок насквозь. Симфония в серых тонах, лаконично заметил м о с ь е Шарль. После этого просмотр пошел быстрее, сопровождаясь лишь редкими замечаниями м о с ь е Шарля и Юджина. Последний ставил перед гостем холст за холстом и... Продержав его на Мальбери т несколько минут, тут же заменял другим. Нельзя сказать, чтобы его мнение о собственном таланте при этом сильно возросло, так как месье Шарль оставался по-прежнему холодным, хотя один раз он не удержался и вслух выразил свое одобрение при виде чуда т е а т р а л ь н ы й разъезд, изображавшего разодетую толпу, с у е т я щ у ю с я в ярком свете фонарей. Он понял, что произведения Юджина охватывают почти все стороны жизни б о л ь ш о г о города, таящие в себе что-то драматическое и еще многое такое, что казалось лишенным драматизма, пока его не коснулась кисть художника. Вот опустевшее к т р е м часам утра ущелье б р о д в е я Вот д л и н н ы й босс огромных молочных фургонов с забавно покачивающимися фонарями, к о т о р ы й т я н е т с я с пристаней на рассвете. Вот пожарная команда, она мчится на своих машинах, а прохожие бегут в догонку или г л а з е ю т след, разинув рот. Вот лощеная публика, покидающая здание оперы. Очередь за бесплатной булкой у дверей благотворительного заведения. Мальчик-итальянец, выпускающий голубей из корзины, висящей у него на руке. ч е о бы ни касалась кисть Юджина, все приобретало своеобразную красоту и романтичность, и вместе с тем это был р е а л и с т большей частью бравший своей темой суровую нужду и серые будни. Разрешите вас поздравить. Мистер в и т л а воскликнул наконец месье Шарл, взволнованный сознанием, что перед ним большой талант, и чувствуя, что теперь можно отбросить излишнюю осторожность. В ваших картинах я вижу изумительный материал. Они несомненно гораздо эффектнее. В них больше драматизма и выразительности, чем в репродукциях, которые вы мне показывали. Я далеко не уверен, что вы много выручите за них, так как в Америке спрос на произведения отечественного искусства очень невелик. Они, пожалуй, найдут л у ч ш и й сбыт в Европе. Во всяком случае, на них должен найтись покупатель, но это уже вопрос другого порядка. Хорошие вещи далеко не всегда продаются быстро, нужно время. Однако я сделаю все, что будет в моих силах. В первых числах апреля я на две недели выставлю у нас ваши картины и ровно ничего не возьму с вас за это. ю д ж е н з д р о г н у л Я обращу на них внимание некоторых моих знакомых и поговорю с людьми, покупающими картины. Позвольте вас заверить, что я почту это для себя за честь. В моих глазах вы художник в полном смысле этого слова. Я даже сказал бы крупный художник. Вы далеко пойдете, очень далеко, но надо беречь и осторожно расходовать свой талант. Я с большим удовольствием пришлю за этими картинами, когда придет время. Юджин не знал, что отвечать. Ему не совсем понятны были ни эта европейская серьезность в отношении к делу, ни эта оценка его дарования, выраженная так непринужденно и искренне. И в то же время так официально. Массье ш а р ь говорил от души. Это была одна из тех редких и радостных минут в его жизни, когда он мог позволить себе удовольствие высказать непризнанному еще гению свою уверенность в том, что его ждет слава и всеобщее признание. Он стоял, ожидая, что скажет ю р ж е н но тот молчал. И только легкий румянец показался на его бледных щеках. Я очень рад, сказал он наконец как-то н е в ы р а з и т е л ь н о и буднично, чисто по-американски. Мне тоже казалось, что вещи недурны, но я не был уверен в этом. Я вам очень обязан. Вы не должны чувствовать себя обязанным мне, ответил мсье Шарль, переходя на менее официальный тон. Вы обязаны всем себе, своему таланту. Я уже говорил вам, что считаю это для себя честью. Мы устроим чудесную выставку. У вас нет рам картинам, но это не важно. Мы одолжим вам свои. Он улыбнулся, пожал Юджину руку и поздравил Анжелу. Та слушала его с изумлением и чувством все возрастающей гордости. От нее не ускользнуло, в какой тревоге находится Юджин, несмотря на наружное спокойствие, какие огромные надежды он возлагает на этот визит. То н месье Шарля сначала ввел ее в заблуждение. Она решила, что ему не бог весть, как понравились картины, и что Юджина ждет разочарование. И теперь, услышав этот восторженный д и ф и р а м п она не знала, как его принять. Посмотрев на Юджина, она увидела, что он взволнован и испытывает не только облегчение, но и горделивую радость. Все это ясно читалось на его бледном, смуглом, без румянца лице. Достаточно было Анжели увидеть, какой тяжелый груз свалился с плеч глубоко любимого человека, и она от счастья совсем перестала владеть собой. Ее охватило такое сильное волнение, что когда месье Шарль обратился к ней, слезы брызнули у нее из глаз. Не нужно плакать, миссис Витла торжественно сказал он, заметив ее слезы. Вы имеете полное право гордиться вашим мужем. Он великий художник. Берегите его хорошенько. Ах! Я так счастлива! воскликнула Анжела, плача и смеясь. Не обращайте на меня внимания. Она подошла к Юджину и прижалась головой к его груди. Юджин обнял ее одной рукой и сочувственно ей улыбнулся. м о с ь е Шарль тоже улыбался, гордясь впечатлением, которое произвели его слова. Вы оба в праве чувствовать себя очень счастливыми, сказал он. Милая Анжела, подумал Юджин. Вот она, верная подруга, преданная жена. Успех мужа для нее все. Своей собственной жизни у нее нет, нет ничего, что не было бы связано с ним и его благополучием. Но «Ну, мне пора идти, сказал наконец м о с ь е Шарль и снова улыбнулся. Когда нужно будет, я пришлю за картинами, а тем временем вы оба должны у меня отобедать. Я пришлю вам приглашение. Когда он наконец о т к л а н я л с я заверив их в своих самых теплых чувствах, Анжела и Юджин переглянулись. О какое счастье, котик! Воскликнула она, смеясь и плача. Она с первого дня замужества стала звать его котиком. Мой Юджин великий художник. Он сказал, что ты оказываешь ему большую честь, такое счастье, и скоро весь мир узнает об этом. Кто бы мог подумать? О, как я горжусь тобой, дорогой мой! И она в восторге бросилась ему на шею. Юджин нежно поцеловал ее. Но сейчас он думал не столько о ней, сколько о фирме Кельнер и сын, об их огромном выставочном зале, о том, какой вид будет иметь его 27 семь или тридцать картин, когда они будут оправлены в золоченые рамы, о тех, кто посетит выставку, о критических отзывах в газетах, о словах одобрения. Отныне все его друзья художники будут знать, что его считают крупным мастером. А если он когда-нибудь встретится с такими людьми, как Сарджент или Уистлер, он будет вправе чувствовать себя с ними на равной ноге. Весь мир услышит о нем, слава его д о н е с е т с я до самых отдаленных уголков земного шара. Он подошел к окну и поглядел на улицу. Ему вспомнилось Александрия, типография, ч и к а г с к а я компания, дешевая мебель, студенческий Союз художников, газета Глоб. Да, не сразу пришел он к своей цели. Черт возьми, вырвалось у него наконец. Вот обрадуются Смайт и Макью, когда услышат об этом. Надо будет пойти рассказать им.